Александр Зорич. «Беглый огонь». Посвящаю эту книгу экономическому кризису и писателю Василию Орехову. Пролог. Пятеро военных сталкеров пересекали реку Припять в ботинках-макроступах. Час был ранний. Лица у всех пятерых были бледными и припухшими от недавнего сна. Командир отряда Константин Уткин, в кругах вольных сталкеров более известный как Тополь, вел свой отряд на юг, к Серой Лощине, откуда еще ночью был получен сигнал бедствия от трех румынских разведчиков и состава АОНовских сил. Кто и зачем занес румынских вояк вглубь зоны, Тополь понятия не имел. Идти в макроступах было тяжело. Эти экспериментальные ботинки – ее действие обеспечивалось редкими артефактами зоны требовали напряжения почти всех мышц человеческого тела но ботинки макроступа были в том выходе совершенно незаменимы на пути военноенных поджидали еще несколько водных преград да и сама серая лощина в последние месяцы была окаймлена болотами и топями. топол остановился первым вытер пот со лба тыльной стороной ладони перенес вес тела с левой ноги на правую и набрал полные легкие воздуха. Выдохнул, выругался. Они только вышли, а он уже чувствовал себя уставшим. Проклятый речной кордон! Кто бы мог подумать, что служба военного сталкера хуже каторги, рейды, засады, пикеты, спасательные выходы чуть не по три в неделю. Вслед за командиром остановились его бойцы. Не сговариваясь, все пятеро обернулись в сторону левого берега, откуда они начали свой путь. Низкие грозовые тучи нависали над укреплениями речного кордона, форпоста сил порядка и справедливости в Чернобыльской зоне отчуждения. — А казарма-то совсем игрушечными кажется, — сказал один боец. — Вроде там не люди, а кролики живут. Как по мне, наши французы не слишком далеко от кроликов ушли. Жрут все время и о случках мечтают, — критически заметил другой. — А отставит национальную рознь, — скомандовал Тополь. Хотя в глубине души был согласен. Служба в интернациональном гарнизоне давалась ему нелегко. А новый дот отсюда очень даже смотрится. С одобрением протянул третий боец, прихлебывая воду из фляги. Недаром строители пять месяцев мордовались. — Даром или не даром, время покажет, — проворчал широкоплечий военносталкер с пулеметом печенек. — В зоне ни в чем уверенным быть нельзя. Сегодня дот есть и для использования пригоден, а завтра в нем свора каких-нибудь полтергейстов заведется, и никто из нас туда уже не сунется ни за какие деньги. Рокот двух вертолетов ударил из-за верхушек деревьев внезапно, как бывает только в зоне, из-за ее блуждающих акустических стен. Тополь задрал голову, ожидая увидеть пару Скайфоксов, которые мог выслать главный штаб периметра на подмогу незадачливым румынам, дублируя выход их военно-сталкерской группы. Но вместо узкобедрых красавцев Скайфоксов над ними неспешно проползли разъевшиеся на сытых еврохарчах многоцелевые ЕН-101 «Кармаран». «Это кто к нам пожаловал, интересно?» «Почему к нам-то?» не к нам Это не иначе, как на янтарь полетели, в лаборатории. На янтарь европейцы таким пузаном не полетели бы. Европейцы на янтарь вообще не полетели бы, нечего им там делать, — веско сказал Тополь. Я не я буду. Это на объект 2106. — А что это за объект, товарищ командир? — спросил тот из бойцов, кто был самым младшим. Будь он обычным вольным сталкером, ходить бы ему по малоопытности в отмычках. Говорят, тоже лаборатория, но с виду больше на ракетную базу похоже. Охраняется покруче Пентагона. Шутите? Что-то я на карте этого вашего объекта не видел. Какие тут шутки. На официальных картах его и нет. ни один раз в километре от их периметра костер развел. Замерз сильно. Так через минуту на огонек дрон прилетел — и начал, как попугай, на десяти языках требовать, чтобы я убирался. А вы бы в него из автомата шмальнули. Так я и шмальнул. И что? Ну, сбил, — сказал Туполь с легким смущением. Но приятного мало, все равно в такой атмосфере. Ладно, нашли тоже место разговора говорить. А если в Оденко сварщик выскочит или рак гороскоп, видали таких? Не видали. Вот лучше бы и дальше вам счастливым счастливом неведении оставаться». Константин Тополюткин не соврал, на большинстве карт зоны объекта 2106 действительно не было. Не было его и во всеобъемлющем ООНовском реестре научных учреждений мира. Однако его хозяина, доктора сиварена это нисколько не смущало. Гостей доктор Севарен не любил, да и сам в гости не ходил. Неприступности объекта 2106 позавидовал бы и Форт Нокс. Он был окружен бетонированным рвом, который при необходимости заполнялся напалмом. Перед рвом тянулась цепочка глубоковакуумных фугасов, каждый из которых был способен отправить в небытие танковый взвод. Между рвом и проволочным забором объекта была проложена дорога, по которой с двухминутным интервалом двигались патрульные джипы и пешие дозоры. Обслуживал все это великолепие интернациональный коллектив из 100 человек. Были здесь и русские, и поляки, и марокканцы, и даже уроженцы далекой Новой Зеландии. Доктор Севарен был уверен, чем пестрее коллектив, тем труднее врагу будет найти с ним общий язык. О врагах доктор Севарен последние 30 лет думал часто, благо их у него, простого канадского миллиардера, хватало. Когда-то доктор Севарен был подающим надежды ученым, двуногим лабораторным хомячком в очках с толстыми линзами, обладателем шикарной научной библиотеки и чемпионом Квебека по эротическому тетрису. Во время всемирного финансового кризиса 2008 года беднягу выгнали из отдела биологической защиты Европейского центра ядерных исследований, того самого центра, который, как известно, позднее довел-таки Андронный коллайдер до закукливания в карманную черную дыру. Два месяца Севарен с горя резался в тетрис, чуть не помер от нервного истощения, но инстинкт самосохранения взял верх. И тогда он решил основать собственную фирму. Занял у мачехи Фиона Морган, наследницы одного из крупнейших состояний Канады, несколько миллионов и взялся за дело. Севарен создал фирму Фиона Креотех. Фирма специализировалась на покойниках, точнее, на почти покойниках, а именно на длительной заморозке неизлечимо больных. Конечно, больных морозили и до Сварена. но лишь пронырливому доктору удалось привлечь гигантские инвестиции со стороны производителей жидкого гелия, сделать эту услугу доступной среднему классу золотого миллиарда и даже включить заморозку в базовый пакет социального страхования. Со временем имя Фиона – Из названия как-то незаметно исчезло. «Креотех. В будущее на ледяной машине времени», — обещал рекламный слоган компании. Саварен был сказочно богат. Его имя не покидало горячей сотни журнала «Форбес». Но честолюбие Саварена оставалось таким же неудовлетворенным, как и в молодости. Он верил в одну лишь науку. И единственная слава, которую он жаждал, была славой ученого. На доктора Севарена уже работали сотни светлых голов, но Нобелевская премия каждый раз ускользала из его холодных рук. Когда научные издания мира наполнились статьями о новообращенных чудесах зоны, доктор Севарен понял – его место там. Заработанные криотехом миллиарды пришлись как нельзя кстати. Одних взяток на уровне правительств Украины, России и Евросоюза пришлось раздать под 4 десятка миллионов. Не говоря уже о стоимости работ посреди зоны, чтобы построить подземный комплекс лаборатории, стройматериалы пришлось доставлять в зону вертолетами, а чтобы заманить в эти лаборатории перспективных сотрудников, их прежние зарплаты приходилось утроить, а то и упетерять. Но Севарен легко переносил все эти сногсшибательные траты. Его вел азарт. Он чуял. Перед ним простирается небывалое собственной персоной. Еще немного, и ему будут устраивать стоячие овации на всемирных научных конгрессах. Его именем назовут престижные гимназии для детей-олигархов, а сам он напишет первый в мире учебник по пси Шли годы. Персонал объекта 2106, или «Наутилуса», как его называл сам Севарян, проедал свою зарплату. Открытия и патенты сыпались, как из рога изобилия. Случались среди них и первоклассные. Но Нобелевская премия была по-прежнему недосягаема, как любимая наложница Саудовского короля. — Так что там с этими проходимцами из свободы, Фишер? — спросил доктор Севарен у своего секретаря. — Они требуют поднять оплату вдвое. — Вдвое? Вот так наглость! Библейского масштаба! — Я того же мнения, господин доктор. — Вот что, под ними на четверти пусть убираются к дьяволу. — Будет исполнено, господин доктор. Фишер сделал пометку в своем электронном блокноте. — Следующий вопрос. — К вам обратился с официальной просьбой здравствующий князь Лихтенштейнский Бертран Адам Третий. Красивое такое письмо прислал на гербовой бумаге. — Я безмерно тронут, — проворчал сиварен Взгромождая на свой письменный стол ноги в стоптанных кроссовках за 9 евро 99 центов И что ему надобно, этому венциносному вырожденцу? Хочет, чтобы вы проконсультировали его дочь. Пишет, что слышал ваш доклад на Всемирном конгрессе физиологов в Оттаве, где вы утверждаете, что облучение установкой ЦРЦ приводит к устойчивой ремиссии болезни Милна, — А что, его дочь болеет милом? — спросил Севарен равнодушно. — Да. — Скажи этому князю, чтобы катился. Переводить на очередную аристократическую вырожденку черепаший панцирь — это чересчур. Все королевские дома Европы не стоят этого редчайшего артефакта. Мужчина, который хочет здоровых детей, должен жениться на официантке, а не на своей двоюродной сестре-герцогине, как это у них у европейских монархов водится. Но, доктор, он пишет, она очень сильно страдает физически. Да мало ли, кто что пишет, вспылил доктор. Следующий вопрос. Капитан охраны господин Деврия сообщает, что, по его данным, деятельность враждебного нам ордена в последние месяцы резко активизировалась, в связи с чем господин Деврия просит вас сдать на хранение по стандартной процедуре «Наш камень». «Говорит, что нельзя быть уверенным в его безопасности, когда он лежит в ящике вашего письменного стола». «Что значит «нельзя быть уверенным в его безопасности»?» — взвелся доктор Северен. «Я плачу этому отставному дуболому парашютисту, убийце сербских сирот, за то, чтобы он обеспечивал неприкосновенность каждого спичечного коробка на каждом квадратном метре моего наутилуса». «Вне зависимости от того, активизировался этот чертов орден или провалился в ад!» «Так ему и передать?» «Так и передайте!» «Кстати, эти аномалисты из Китая уже прибыли?» «Пока нет. Самолет задержался на промежуточной посадке в Мумбаи из-за погодных условий. «Жаль. Я рассчитывал, Люй Гун наконец поможет нам настроить установку «Хром» так, чтобы она предсказывала появление каменного неба с точностью до четверти часа. Кстати, с нашим хромом не стыдно и в Нобелевский комитет подаваться. Подавайся, не подавайся, а пока существует это проклятое лобби Старого Света, лицо секретаря было исполнено скепсиса, уверен, без протекции венценосных особ Швеции наше предприятие и на этот раз обречено. В этот миг доктор осенило. — Как ты сказал? — — Без протекции? — венценосных особ? — спросил он. Его глаза хищной птицы озарились желтым огнем. — Да, я так сказал. — А до этого ты о каком таком ком князе говорил? Дочка у него письмо. — О князе Лихтенштейнском. — А проверь-ка, не является ли князь Лихтенштейнский родственником короля Швеции? Секретарь Шустера набрал в своем электронном блокноте поисковый запрос и через несколько секунд, сияя, сообщил. «Является. Бертран Адам Третий, двоюродный брат короля по материнской линии. Чудесно! Лучше и быть не может. Сейчас же напиши этому князю, что я беру его дочку на лечение, но за это он должен пообещать мне свою помощь в установлении кое-каких плодотворных контактов». «Улавливаешь, к чему я клоню, Фишер?» «Разумеется!» — с иезуитской улыбкой отозвался секретарь. «Пожалуй, самое время заказывать в Лондоне смокинг для Нобелевской церемонии. Они там, на олд Олдбрик-Роуд, всегда чертовски медлительно, когда речь заходит о смокингах».